Глава 77. Фракция Клео. Прошло три года с тех пор, как я поступил в Имперский университет. Позвольте поблагодарить вас всех за то, что вы здесь собрались. В огромном зале для собрания отеля собрались аристократы с угрожающей внешностью. Среди них был молодой человек изящной наружности, с седыми, не под стать возрасту, волосами, зачесанными назад который вёл себя расслабленно в подобном окружении. Этот злодей, с которым постоянно нужно быть начеку, граф Франсис Сэрогяну. «Я несказанно почтён, что меня позвали в столицу на создание новой фракции». Его улыбка была дружелюбной, но никто не знал, что от него ожидать. Свойственная злодею черта. Рядом с ним мускулистый мужчина с глазной повязкой, Или лучше сказать, граф Джеррика Серагол, который громко рассмеялся, по всему его телу не с честь шрамов. Несмотря на медицинские технологии, которые способны их убрать, он этого не сделал, чтобы запугивать других. Его лицо и внешний вид тоже кричали о том, что он злодей. «Вот уж не думал, что меня позовет енец дома Банфилдов!» Саркастично заявил он, чтобы оценить меня. Несмотря на свое крупное телосложение, он парень мелкий. У него даже атмосфера какого-то мелкого персонажа. Тем временем, барон Экснер, мужчина средних лет, выступил представителем собравшихся. Что важнее, лорд Лиам, вы всерьез отдаёте новую фракцию? Даже мы наслышаны ситуацией его высочества Клео. Принц, у которого меньше всего шансов на престол. «Неудивительно, что он разволновался, услышав о моем намерении поддержать Клево. Вот только чаша весов склоняется в мою пользу. Разумеется, ведь я пообещал посадить на трон его высочество Клево». Дворяне начали перешептываться. «В основном здесь собрались орды со своими владениями, для которых все эти придворные интриги – темный лес. Барон Эксно разлучил свои опасения». «Я слышал его величество. Не самого приятного мнения о нем. И поэтому его стоит поддержать. Его величество, скорее всего, враг, поэтому нужно от него избавиться». Граф Гену выразил свой интерес. «Неплохо. С тех самых пор, как мой дом разозлил его величество несколько поколений назад... К нам относились с а возможно это шанс вернуться в игру. Что же такого мог сделать его дом? Хотя, неважно, пока он помогает как коллега Злой Ворд. Когда появилось одобрение, убежденным стал игра в Гоу. Не хочется, чтобы проблемы при дворе повлияли на мои владения, поэтому удобный император это всегда хорошо. Тем не менее... Разве с принцем Кальвином и принцем Люнусом не придется туго? И услышав это, я представил подготовленные материалы. Ознакомьтесь с этим. Там говорится о тайных договорах его высочества Линуса с другими странами. Граф Гиану положил руку на подбородок. Этого недостаточно. Не самая невероятная история, так что я не удивлюсь, если это окажется правдой. Однако... Он наверняка будет все отрицать до самого конца, вне зависимости от доказательств. А нам и не нужно ничего доказывать. Просто распространим слухи, что Линус что-то затевает за кулисами. Благодаря этому можно выставить его высочество Клео порядочным человеком по сравнению с недобросовестным Линусом. К тому же, этим нам его не одолеть, и престол придется отбивать своими силами». Барон Экснер покрылся холодным потом, должно быть, думает, что для него это все чересчур. Беспокоиться нечем, о примет его высочество Клео, которым буду помогать я. Я просто желаю, чтобы вы оказали косвенную поддержку. Если окружающие узнают о том, сколько у нас союзников, найдутся те, кто захочет примкнуть. А сила, как известно, в числе. Учитывая это, я собрал как можно больше злодеев. Но не слишком ли их мало? Исчезли вместе с семьей Беркли? Лиам стал представителем фракции и заявил о своей поддержке Клео. Этим вечером Клео посетил Линус. Они обсудили кое-какие пустяковые дела в комнате для встреч. Но терпение Линуса подошло к концу, и он перешел к главной теме. «Клео, я тебя недооценил». О чём ты? Мне казалось, ты желаешь мирной и спокойной жизни, поэтому я не предпринимал никаких действий по отношению к тебе. Ясно. Линус поднялся с дивана. Отныне можешь забыть о спокойном сне. Ты пришёл, чтобы просто объявить мне войну? Очень самоуверенно, старший брат. Не наглей сопляк. Отбросил манеры Линус. «Лучше перестань зазнаваться, просто потому что юнец из дома Банфилдов протянул тебе руку. Ты правда считаешь, что сотни аристократов на своей стране можешь потягаться со мной?» Заметив раздражение брата, Клео сделал догадку. «Похоже, ты здорово раздражен. Что-то случилось?» Глаза Линуса налились кровью. Но рядом с клеотия заговорил прежде, чем тот успел что-либо выкинуть. «За этим местом наблюдает, ваше высочество, Линус!» Линус на миг замер, выпрямился и развернулся к выходу. «Ты пожалеешь, что ввязался в борьбу за престол. Отныне ты мне враг!» Клеот кинулся на спинку дивана после ухода Линуса. «Мы с самого начала были врагами, старший брат». Тия заварила для Клео чай. Потому как она это делала, он осознал, насколько житие превосходно. Его сестра тоже высокопоставленный рыцарь, но те выше всех похвал. «Ваше Высочество Клео питает отвращение к его Высочеству Линусу?» Его озадачил вопрос Тии. «Не то чтобы я ненавидел его. Просто нам приходится играть свои роли. Если бы мы встретились при других обстоятельствах то, возможно, бы хорошо повадили. Если бы они только не были императорской крови, и даже если бы были, то не сойдясь в борьбе за престол, однако бесполезно думать о том, чему не суждено сбыться. Как только он пригубил Чайти, в комнату вошла Сетилия. Ее длинные льняные волосы, в отличие от Лишти, подчеркивали женственность. Она обладает спокойной и беззаботной аурой. Клео, братец, Если Линус в бешенстве, что случилось? Клео почувствовал тревогу, глядя на Сесилию, свою старшую сестру. Хотелось бы, чтобы она покинула это место. Вскоре здесь развернется яростная битва. Ему хотелось что-нибудь придумать насчет Сесилии, которая не подходит для подобного. Ничего, сестрица. Кстати, Тиа... Да? Можно попросить графа Банфилда об услуге? Хотелось бы найти подходящего жениха для моей сестры. Клео находится в опасном положении, что также влияет и на сисилию Пусть она и императорской крови, у нее нет почти никаких прав на наследование, как и жениха. В каком-то смысле, ее положение даже ниже Уоллеса. Тея задумалась, прежде чем ответить. «Я передам лорду лиаму Сесилия же, которая стала темой для разговора, была совершенно сбита с толку. а «Почему это вдруг речь зашла о моей помолвке?» После ужина с аристократами я выпивал с бароном Экснером. «Понимаете, граф, они продают мои плакаты, которые люди затем развешивают в своих шкафчиках!» «Похоже, у него много чего скопилось на душе. Он пьян в плохом смысле этого слова. «Ага, понимаю, вроде». Вообще не понимаю, зачем вообще вешать плакат с мужчиной? Барон Экснер же никакой не айдол. Если я как мужчина увижу свой плакат на стене, то мне ничего в голову не придет помимо того, что убийца не может запомнить свою цель. Не то чтобы кто-то вообще развешивал мои плакаты. Барон Экснер хныкал. Чувствую себя ужасно за то, что зарабатываю на продукции со своей тематикой. Вдобавок еще из с помолвкой сына ничего не решено. Ах да, наш договор о том, что моя дочь пройдет обучение у вас, все еще в силе ведь? Вынужден снять перед ним шляпу за то, что он зарабатывает даже на товарах со своей символикой. Как злому лорду, мне есть чему у него поучиться. Можете рассчитывать на меня, я не из тех, кто нарушает обещания. Ясно. Так значит, Курту еще не подобрали невесту? С его позиции ему тоже должно быть тяжело. Пока я выпивал с бароном Экстером, со мной связалась Тия, которая сейчас приставлена к его высочеству Клео. Прошу прощения, подчиненная. Что такое? Поднялся я, чтобы поговорить с Тией. Кажется, я услышал шепот... <соснанкнут> но, скорее всего, просто показалось... Лорд Лиам поступил приказ, а, нет, просьба его высочества Клео. Какая? Деньги? Когда я уже думал, сколько отправить, те сообщил мне нечто другое. Нет, она насчет ее высочества Силии, сестра его высочества Клео. Ей 150 лет и уже можно выйти замуж, но из-за положения у нее до сих пор нет жениха. А мне-то какое до этого дело? Уверен, я ее видел в прошлый раз. Красавица, у которой пушистая атмосфера. А что я смогу сделать? Браки и помолвки решаются при дворе. Насчёт этого не волнуйтесь. Они не станут вмешиваться из-за недостатка кандидатов. Лорд Риам, почему бы не воспользоваться шансом и выдать её за какого-нибудь близкого вам дворянина? Те предлагают воспользоваться принцессой, чтобы подкупить и другую семью. Принцесса – потомок самого императора, а значит нет рода благороднее её. Если кто-то поднимет вопрос о происхождении, то возникнут крупные проблемы. Её отец сам император, а мать из знатной семьи. Но никто из аристократов не предлагает ей руку из-за кровной связи с его высочеством Клео. Иначе говоря, в отличие от олиса она может выйти замуж когда угодно. Главное, чтобы проблема его высочества Клео решилась. Брак. Да, с её происхождением никаких проблем, и она порядочная дама. Надеюсь, ей повезет в браке. Я глянул в сторону дремлющего барона Экснера в пьяном состоянии. Недавно появившийся дом не откажется от благородной крови, не так ли? Вам кто-то пришел на ум? Я разбудил барона Экснера для разговора. Пусть и невнятно, но он вроде в состоянии говорить. Барон Экснер, нужно поговорить насчет брака Курта. Курт, а... Да, нужно бы скорее найти ему невесту. У меня есть знакомая из влиятельного рода, вот только она немного старше. Старше? Нет, если так поступим, мне будет жаль, Курта. И правда, разница в 70 лет немного чересчур. 70? Разве это неприемлемый уровень? А, серьезно? Но ну, если так подумать... В этой вселенной люди живут намного дольше, а значит и разница в 70 лет не так уж и много. Что-то я не знаю. Вы правда не против? Женщины постарше не так уж и плохие. Курту будет полезно иметь жену, на которую он может положиться. Наверное. Что-то начинает пахнуть жареным. А Курт согласится... Его волнует, если разница будет превышать сто лет. Но в праздемном случае он говорил все в порядке. Вроде. Тогда нужно немедленно познакомить их. Тогда давайте сейчас же устроим брачное интервью. Но ну, несмотря на то, что они увидятся впервые, можно будет считать это заключенным браком. Восхитительно! Благодаря этому Корт, наконец будет считаться взрослым. позвольте может лучше подождать с браком, пока он не закончит военную академию? Тогда брак состоится после его выпуска из военной академии. Угу. Никаких возражений. Я обратился к Тии, слушавшей наш разговор. Возможно ли назначить свидание с Куртом? Да. Мне передать ей? Разумеется. Фух. Позаботился о браке друга. Она не только из знатного рода, но еще и красавица, каких поискать. Уверен, Курт будет вне себя от радости. Я повернулся к Барону Экснеру, который отключился от радости. Ждите новостей о свадьбе, Барон. Когда Барон Экснер вернулся в свои владения, поднялся шум. Что это значит, принцесса выйдет за него замуж? Шум поднимала жена Барона Экснера. Все поместье стояло на ушах. «Не знаю. Я вообще ни при напился и уснул, браки Курта решили в это время». «Мы лишь начинающие бароны. Как мы вообще можем принять женщину из императорской семьи?» и, «Я говорю это невозможно. Но Лиан продолжал настаивать, прокатит, прокатит». «Не прокатит! И вообще, мы бедные!» Разговор тоже слушал младшая сестра Курта, сель Сэра Экснер. У нее длинные объемные волосы и пурпурные глаза. Она похожа на Курта и обладает красивыми чертами лица, а также стройной фигурой и небольшим ростом. «Мне тоже жаль брата». «А? Серьезно? Но ведь брак организовал Лям, поэтому нельзя отказываться». Увидев, насколько рад ее брат, сель возмутилась про себя. С тех самых пор, как он вернулся с обучения, он то и дело твердит об этом Лиаме. Лиам, я тебе этого не прощу. Она не заметила, как брат, объект ее восхищения, стал постоянно говорить о Лиаме. Такое для младшей сестры непростительно. И он уж точно не такой приятный человек, каким его считает брат. Уверена, внутри он весь прогнил. Курт выглядел довольным. «Брак, значит? Прямо не верится. Что мне надеть на следующей встрече с Лиамом? Может, парадную форму?» Сиэль была готова разрыдаться, увидев, что Курта больше волнует Лиам, чем его будущая невеста. «Что мне ему подарить? Что-то, что нравится Лиаму?» Не выдержав вида счастливого Курта, Сиэль оборвала связь. «Просто подожди, брат. Я обязательно приведу тебя в чувство Сиэль твердо настроилась сорвать с Лиама маску. Брайан «Больно! Как же больно, что лорда Лиама принимают за злодея! Он не злодей! Просто его немного не так понимают!»